Глава 31. Новые возможности «Лук давай!» — прошептала Филида. «Но... живо!» — девушка буквально вырвала оружие из рук парня, а потом потянулась к стреле, выдернув ее из колчана. «Да чтоб тебя!» — зашипела она и выругалась. «И теперь живо в траву. Оба!» Хотя мы постарались улечься так, чтобы нас не было видно с дороги, У меня перед глазами открывался шикарный вид. Две мощных лошади, мускулистые, со стриженными гривами, какого-то шоколадного цвета, бодро горцевали вперед. Они не бежали, но и не шли. У них был темп чуть быстрее обычного пешехода. Но животные были точно с выставки. На них хотелось смотреть, и они гипнотизировали. Телега позади них была массивной, добротной. Окрашенный, но уже много лет тому назад, и когда они подъехали ближе, оказалось, что по борту идет множество массивных проплешин. Но для транспорта таких размеров отсутствие краски — это единственная проблема, в нашем случае меньшая, потому что двое преследователей настигали торговцев. Один был вооружен мечом, другой — топором, тем самым с длинной рукояткой. Но это были не бритоголовые и не соломенные, другие, но того не менее опасные. Филида пока сидела в засаде, поджидая, когда телега подъедет ближе на расстоянии выстрела. Я рассмотрел, что справа от управляющего телегой сидел охранник с самострелом коротким арбалетом. Чёрт! простонал Ахри. Никогда в таком не участвовал, шёпотом спросила Филида парня, который почти что вжимался в землю. Нет, ни разу, никогда, голос у парня сорвался, но я вовремя зажал его рот рукой. Торговец на телеге ничего не заметил. Они нападут с самого моста, пояснила Филида, когда я тихонько ткнул её. Дождёмся, когда начнут, а потом пристрелим. Пропустим дальше, не сможем ничего сделать. «А если нападем раньше, можем и сами получить. Сперва от торговца, а потом и нападающие добьют». «Ждем», — успокаивающе добавила она. «Ждем, просто ждем, и все. Терпи». И она буквально вжала меня в землю, чтобы я не сорвался с места и не испортил ее план. Ей не горел желанием, но посмотреть на приключенца в деле хотелось. Ведь даже то, как работает Конральд, мне не довелось увидеть. И потому я просто жаждал посмотреть, как пройдет короткий бой. Телега проехала мимо. Лошади даже ушами не повели, протащив тяжеленный груз мимо нас. Только рессоры поскрипывали. Это точно была очень дорогая телега. Следовательный груз в ней тоже должен быть очень и очень дорогим. Это понимали и преследователи. Они знали, что даже при большом желании телега не разовьет скорость такую, чтобы оторваться от погони, и потому не спешили. Догнали телегу они уже почти напротив нас. Запрыгнули, ловко и умело зацепившись сзади, избежав падения на колеса, хотя, чтобы ухватиться за груз, надо было высоко подпрыгнуть, да еще и с оружием в руках. Я вспомнил, как сделал такой же прыжок, но неудачно. И пока вспоминал, Филида вскочила, натянула тетиву и выстрелила. Стрела попала между лопаток тому, что забрался уже на самый верх телеги. И выронив топор, нападавший сам рухнул на пыльную дорогу. Громко, достаточно громко для того, чтобы торговец остановил телегу. Обе лошади начали быстро перебирать копытами, но масса телеги несла их вперед. И второй нападавший не упал из-за этого, как я рассчитывал, а просто завалился вперед, ухватившись обеими руками. Но оружие он тоже выпустил из рук. И в итоге остался беззащитен перед человеком с самострелом. «А ты кто такой?» — спросил он, встав на козлы. Филида быстро спряталась, чтобы не попасться тому на глаза. «Я...» — нападавший попытался нащупать ногой опору. Все это происходило у нас на глазах, но три немых зрителя даже не пошевелились. «Ты!» — самострел поднялся чуть выше. «Продолжай! Говори! Я пока даже слушаю тебя!» Но больше нападавший не сказал ничего. Только потянулся ниже, а когда вытянулся, в полный рост выдал. «Я могу встать?» «Лучше не шевелись!» — посоветовал охранник торговца. «А то схлопочешь!» «Кто ты такой?» «Какого черта тебе надо здесь?» «Что ты с ним разговариваешь?» — крикнул тому торговец. «Потому что один валяется на дороге со стрелой в спине». Стрелок посмотрел дальше, где лежал незадачливый топорщик. Потом увидел копье, посмотрел на того, кто медленно сползал с телеги. Даже я видел, как тот уже опустил одну ногу на землю и начал заносить за спину руку. Пальцы уже обхватывали нож, что торчал из-за пояса. «Да что там происходит?» Даже торговец вскочил. Охранник на секунду отвлекся, чтобы усадить его обратно. Резко и грубо, как и положено охраннику. Нападавший в ту же секунду вытащил клинок, чтобы бросить его. Замахнулся и... подкосился. Схватился за бедро и громко закричал. Человек с самострелом среагировал очень быстро. И тут же направил оружие в нашу сторону. «Выходите все!» «Сейчас же!» «Выйдем?» — спросил я шепотом у Филиды, но та, подняв лук высоко над головой, направилась к телеге. «Приветствую, люди добрые. Позволите его забрать?» «Его? А ты кто такая будешь?» «Охотница за головами. Говорят, здесь в окрестностях завелись бандиты, и я их намерена ликвидировать. И дождалась, чтобы они напали на нас». «А может, ты с ними?» Охранник так и не убирал оружие. Его можно было понять. «Кто еще с тобой? Ты одна?» «Да ты же девчонка! Еще и мелкая!» Со зрением у него явно были проблемы, потому что рассмотреть Филиду стрелок смог только когда она подошла почти к самой телеге. «Я и одна могу справиться, но сейчас нет, я не одна. Со мной еще два помощника. Как видишь, стреляю я метко». «Я тоже», — угрожающе добавил охранник торговца. «Пусть они тоже покажутся». «Парни!» — крикнула Филида и свистнула. «Вылезайте сюда!» Ахри поднялся первый. Я встал, отряхнулся, и мы вдвоем приблизились к телеге. «Что, тут такое, происходит?» Торговец опять встал. «Где угроза? Девчонка и эти двое? Вижу, что двоих ты уже подстрелил. Это не я, а она» честно признался Стрелок, хотя в голосе его сквозило недовольство. «Даже так?» — фыркнул торговец. «Что ж, тогда мне, пожалуй, стоит сменить охрану. Вы трое. Чутье подсказывает мне, что вы не намерены на меня нападать, а все прочие, кажется, уже давно подстрелены. Можете забрать их. Если вам вдруг по пути, составьте нам компанию». «Куда вы направляетесь?» — спросил я. «Мы едем в одно небольшое укрытие, где, как мне сказали, можно спасти кое-какое имущество. Раз уж на нас напали здесь, думаю, дополнительная охрана нам не повредит». «Место, где можно спасти кое-какое имущество», — эти слова эхом звучали у меня в голове. Но я думал не о том, что это монастырь. Я верил в то, что это говорили про мою деревню». Похоже, что кто-то предоставил мне и моей деревне новые возможности.